Владик вышел из воды, крепко выжрал без рукав, кводелся и взял Альку за руку. Они прошлись вдоль берега и наткнулись на каменный городок из гигантских глыб, рухнувших с горной вершины. Они сели на обломок и долго смотрели, как пенистые волны с шумом и ворчанием бродят по пустынным площадям и уличкам.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 А я, как сейчас помню, услышал вдруг: "Фиу-фиу". Смотрю, птичка с куста на куст, прыг-прыг. Я тихонько за ней. Она всё прыгает, а я за ней и за ней далеко зашёл. Потом спрыгнула и на дерево. Гляжу на дереве гнезду. Постоял и пошёл назад. Иду, иду. Нет никого. Я кричу: "Влада!" Не отвечает. Я думаю, наверное, пошутил. Постоял, подождал, кричу: "Влада!" Нет, не отвечает. Что же такое? Вдруг гляжу под кустом что-то красное. Поднял, вижу это лента от её платья. Ах вот как. Значит, я не заблудился. Значит, это та самая поляна, а она просто меня обманула и нарочно бросила, чтобы отделаться. Хорошо ещё, что роща близко от дома и дорога знакомая. И до того я тогда возлился, что всю дорогу ругал её про себя дурой, дрянью ещё как-то. Прибежал домой и кричу: "Где Владка?" Но ну, пусть лучше на теперь домой не ворочается. А Маська кахнет. А бабка Езефа подпрыгнула сзади. Драс да меня по затылку, два по затылку. Я стою, ничего не понимаю. А потом уж мне рассказали, что пока я за птицей гонялся, пришли два жандарма, взяли её и увели. А она, чтобы не пугать меня, нарочно не крикнула. И вышла Что зря я только на неё кричал и ругался. Горько мне потом было, Альк. Она и сейчас в тюрьме сидит, спросил, не пропустивши ни слова, Альк. И сейчас. Только она уже не в тот, а в третий раз сидит. Я, Альк, все эти дни из дома Письма ждал, говорили, что будет амнистия. Все думали, уж и так 4 года сидит, может быть, выпустят. А после вчера пришло письмо. Нет. Не выпустили. Каких-то там из других партий. Там выпускали, а коммунистов нет. Не выпускают. А потом на другой день пошёл я уже один в рощу и на зло гнездо разорил и в птицу камнем так свистнул, что на силу она увернулась. Развешена виновата, Владик. А знал я тогда, кто виноват, сердито возразил Влад. И вдруг, вспомнив о том, что сегодня случилось, он сразу притих. Завтра меня из отряда выгонят, объяснила Нальки. Пока ты за скалой играл, Натка меня сверху увидела. Так ты же не купался? Ты только без рукавку полоскал, удивился Альк. А кто поверит? А ты правду скажи, что только полоскал, заглядывая Владику в лицо, взволновался Альк. Так кто теперь моей правде поверит? Ну, я скажу. Я же Владик всё видел, я играл, а сам всё видел. Так ты ещё малый, шеросмеялся Владик. Владик крепко схватил ляльку за руку, он вздохнул и уже серьёзно попросил: "Нет, ты уж лучше помалкивай. А то и тебе попадёт. Зачем со мной связался?" Да мне же и Ещё хуже будет. Зачем я тебя к морю утащил? Идём, Альк. Нех ты, кто тебя такого малыша на свет уродил? Альк помолчал. А моя мама тоже в тюрьме была убита, неожиданно ответил Альк и прямо взглянул на растерявшегося владика своими спокойными не русскими глазами. Ужинать отряд ходил без Натки. Натка долго проконетелейлась в больнице, где ей пришлось ожидать доктора занятого в перевязочной. Столько и оказалось уж не так плохо: три ушиба и небольшой вывих. Она боялась, что будет хуже. На обратном пути её окликнули из библиотеки. там ей ехидно показали две книжки с вырванными страницами и одну с вырезанной картинкой. Про две книжки Натка ничего не знала, а про третью сказала комсомольскому библиотекарю, что он врёт, и что картинка это была вырезана ещё до того, как книжка побывала в её отряде. Библиотекарь заспорил. Натка вспылила и уже От двери на зло напомнила ему, как он всучил недавно октёрёнку Бубякину вместо книги о домашних животных популярную астрономию Фламариона. Голодной усталой она понеслась в столовую. Там уже давно всё убрали. И ей досталось только два помидора да холодное варёное яйцо. Она вернулась в отряд, но там как нарочно уже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 позавиз виньевых. Только роза, не ещё она внизу. А потом узнай, нашёл Карасиков свой платок или нет, наверное, растрёпа не нашёл. Он на меня вчера плюнул, мрачно заявил Вася. И я с ним больше не вожусь. Но ну, не водись, а сбегай. Вот погодите, я с вами поговорю на линейке, пригрозила Натка. И обернувшись к постелянше, она продолжала: "Полотенца у нас уже четырёх не хватает. Галстуки ещё вчера у всех были. А вчера наши ребята в кустах подобрали две чужие панамы, маленькую подушку и один кожаный сандалий. Погодите, записывать, Марта Долщина. Сейчас звенявые придут, может быть, и галстуков уже не хватает. Я ничего не знаю. Я сегодня весь день как угорелая. Надка обернулась и увидела, что её тихонько трогает за рукав алька. Что тебе? спросила она, не сердито, но и не совсем так приветливо, как обыкновенно. Знаешь что? негромко, так чтобы не услышала костелянша, заговорил Алько. А я тебя искал, искал. Знаешь, он совсем не виноват. Я сам был и всё видел. Кто не виноват, рассеянно спросила Надка и недослушав сказала: А две вчерашние без рукавки, Марта Адольфовна, это совсем не наши. У нас и ребят таких нет. Это на здорового дядю. Может быть, в первом отряде 2-3 таких наберётся. А у меня откуда же? Он совсем не виноват, ещё тише и взволнованнее продолжала Лалка. Ты, Надка, послушай. Он просто с мальчишкой подрался и хотел потом выполоскать. Он хороший, Надка. Он всё Письма про сестру ждал, ждал, других выпустили, а её не выпустили. Я вот им подерусь. Я вот им подерусь, машинально пригрозила Надка. Беги, Алька, что тебе тут надо? Ну, что, Вась, идут звенявые. А как у Карасикова? Он на меня фигу показал, хмуро пожаловался Вася. Я с ним больше никогда не вожусь. А Платка у него всё равно нет. И я сам видел, как он сейчас пальцем высморкался. Ладно, ладно, я с этим потом разберусь. Значит, шести платков не хватает, Марта Адольфовна. Он нисколько не виноват. А ты на него думаешь, уже со злобы едва сдерживая слёзы, забормотал Лалка. Он и сам тоже один раз на сестру подумал и дур, и дрянь. она совсем не была виновата голька потом было ты только послушай натка он в ладик лежал что в ладик кто дрянь кто тебе позволил с ним бегать резко обернулась так ничего не разобравшаяся натка и тут же же накинулась на Иоську который как ей показалось подходил не очень быстро если бы натка была не так раздражена если бы она обернулась в эту минуту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 Когда все успокоились и забегали, стали друг у друга расспрашивать, где, как и куда, вскоре выяснил, что Карасиков, который подкрался к двери подслушать, как Васька будет жаловаться на него за фигу, вдруг увидел, что мимо него весь в слезах пробежал Алька. Но когда обрадованный Карасиков припустился было вдогонку и закричал: "Плакса Вакса!" Алка остановился и швырнул Карасикову камнем так здорово, что Карасиков дальше не побежал. А пошёл было пожаловаться Натке, да только раздумал, потому что Васька Бубякин и на него самого только что пожаловался. Всё это, конечно, узнала не Натка, а сами ребята, которые тотчас же на перебой рассказали обо всём Натке. Тогда она вызвала десяток ребят постарше и посмышлёней и приказала им обшарить все ближайшие полянки, дорожки и тропки. А сама сидела на лавке, усталая и подавленная. Смутно припоминались ей какие-то непонятные алкины слова: "А я тебя из колыскал". Он всё письма ждал, ждал. "Ты только послушай, Натка. Зачем искал?" Какого письма с трудом соображила она. И тут подумала, что проще всего пойти и спросить у самого владыки. Ну и владик тоже уже куда-то исчез. Хорошо, подумала Натка. Хорошо. Завтра тебе и это всё припомнится. Один за другим возвращались посланные. И когда наконец вернулся последний, десятый, натко выбежал на кольцо и путаись в темноте помчалась к третьему корпусу, чтобы оттуда позвонить дежурному по лагерю. Когда уже замелькала среди кустов оганти, когда уже она поравнялась с первым фонарём сбоку затрещала, захрустела, и откуда-то прямо на перерез ей вылетел Владик. Не надо, задыхаясь, сказал он: "Не надо". Ты нашёл? Крикнула Надка, где он? Уже дома, в отряде. А то как же? негромко ответил Владик. И тут Надка увидела, что глаза его смотрят на неё с прямой и открытой ненавистью. Больше он ничего не сказал и не повернулся. Она громко и тревожно окликнула его. Он не послушался и исчез. Бояться ему всё равно теперь было некого и нечего. Когда Надка вернулась, то ей рассказали, что Владик Дешевский нашёл Альку в 2 км от лагеря в маленьком домике под скалой у отца. Там Алька сейчас и остался.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 Я от всего этого ей стало так грустно, что захотелось даже заплакать. А в дверь неожиданно постучали. Заглянула дежурная и сказала Натке, что её хочет видеть Алкин отец. Натка не удивилась. Она только быстро потянулась к графину, но графин был тёплый. Тогда, проходя мимо умывальника, она наспех жадно напилась прямо из-под крана и через терраску вышла к парку. Ночь была тёмная,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 То вскоре он успокоился и в ожидании, пока выздоровеет, только подолгу пропадал теперь в лагерном стрелковом тире. Снадкой он был сдержан и вежлив. Но едва едва стоило ей заговорить с ним о том, как же всё-таки на самом деле только свихнул себе руку, Владик замолчал. и обязательно исчезал под каким-нибудь предлогом, придумывать, который он был непревзойдённый мастер. И ещё что заметила Натка, это то, с какой настойчивостью этот дерзковатый мальчишка незаметно и ревниво оберегал во всём весёлую Алькину ребячью жизнь. Так недавно возвращаясь с прогулки, Надка строго спросила у Альки, куда он задевал новую коробку для жуков и бабочек. Алька покраснел и очень неуверенно ответил, что он, кажется, забыл её дома. А Надка очень уверенно ответила, что, кажется, он опять позабыл банку под кустом или у ручья. И всё же, когда они вернулись домой,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 Давно уже обмилели пруды из цветли бассейны, замолкли фонтаны, пересохли весёлые ручейки, даже ванна и души были заперты на ключ, открывались только к ночи на полчаса, на час. Шли спешные последние работы, и через 3 дня целый поток холодной, свежей воды должен был хлынуть с гор к лагерю. Однажды Сергей вернулся с работы рано. Старуха-сторожиха сказала ему, что на столе у него лежит телеграмма. Важных телеграмм он не ждал ни откуда, поэтому сначала он сбросил гимнастёрку, умылся, закурил и только тогда распечатал. Он прочёл, сел, перечёл ещё раз, и задумался. Телеграмма была недлинная.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 В это время ребята ужинали, и Сергей сел на камень за кустами, поджидая, когда они будут возвращаться из столовой. Сначала прошли двое, сытые, молчаливые. Они так и не заметили Сергея. Потом пронеслась целая стайка, потом ещё издалека послышался спор, крик, и на лужайку выкатились трое. Давно уже помирившиеся октябрята Бубякин и Карасиков А с ними заторная башкирка имени. Все они держали по большому красному яблоку. Не толкнувшись на незнакомого человека, растерявшийся Карасиков выронил яблоко, которое тотчас же подхватил ловкая имени. "Каза! Каза, отдай емко. Васька, держи её", вопил Карасиков с негодованием, глядя на хладнокровно остановившегося товарища. "Догоняй!" Гартан накрикнула имя, ловко подбрасывая и подхватывая тяжёлое яблоко. "У глупый!" насердито крикнула она, бросая яблоко на траву, и вдруг, опернувшись к Сергею, она лукаво улыбнулась и кинула ему своё яблоко. "На!" А сама уже издалека звонко крикнула: "Ты Алкин, да? Кушай!" И не найдя больше слов, затрясла головой, рассмеялась и убежала. А ваш Алка вчера её емку водою облил, торжественно съебить начал карасиков. А Ваську Бубякина за ухо дёрнул. Что ж вы его не поколотить, полюбопытствовал Сергей. Караськов задумался. Его не надо колотить, помолчав немного, объяснил он. У него мать была хорошая. Откуда вы знаете, что хорошая? Знаем, коротко ответил Караськов. Нам Надка рассказывала. И помолчав немного, он добавил: А когда Васька хотел его поколотить, Тон то прикнулся к стенке, вырвал карапиву, да отбивается. Попробуй-ка подойди. Ноги-то ведь они голые. Сергей рассмеялся. Где-то неподалёку на волейбольной площадке гулко ахнул мяч, и ребятишки кинулись туда. Потом подошли Надка, за ней Алька и Катюшка Вострецова, которые волокли на бичевке маленький грузовичок. до краёв наполненный яблоками, грушами и сливами. Это наши ребята за ужином нагрузили. Вот мы и увозим, объяснила Лальк. Ты проводи нас папка до отряда, а потом мы с тобой гулять пойдём. Грузовик ввинлся, а Сергей и Натка пошли сзади. Он, вероятно, на днях уедет со мной в Москву, неохотно сообщил Сергей. Так надо, ответил он на удивлённый взгляд Натки. Надо так. Наташ, Ганин, набравшись решимости, спросил у Натки: А что, Алька, когда-нибудь мать свою видел? То есть, видел, конечно, но он её хорошо помнит. Грузовик вздрогнул, и два яблока выпали и покатились по дорожке. Алька быстро обернувшись, взглянул на отца. Сергей наклонился, подобрал яблоки, положил их в кузов и сукаризною сказал: "Что же это?" "Шофёр, ты тормози плавно, а то в шестерёнки сервёшь, да и машину прокинешь".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 И что скоро всем надо будет уезжать. Мать волновалась, горячо просила Надку приехать пораньше и сообщала, что отец уже сговорился с Горковым, и если Надка захочет, то её отпустят вместе с семьёй.